Глава 22. Положение наше было едва ли лучше, чем тогда, когда мы думали, что нам не выбраться из-под обвала. Нас ожидала либо смерть от руки дикарей, либо томительный плен. Правда, мы могли какое-то время скрываться среди труднодоступных гор, а в крайнем случае и в той расселине, из которой только что выбрались. Но когда наступит долгая полярная зима, нам все равно не миновать гибели от холода и голода. Или, в конечном счете, нас обнаружат, когда мы попытаемся обеспечить себя самым необходимым. Равнина буквально кишила дикарями, а с островов, лежащих к югу, на примитивных плотах прибывали все новые и новые толпы, жаждущие, очевидно, участвовать в захвате шхуны и дележе добычи. А Джейн Гайнс спокойно стоял на якоре, и люди на борту, наверное, не подозревали об ожидающей их опасности. «Как нам хотелось оказаться?» В тот момент с ними ведь мы могли либо содействовать нашему общему спасению либо погибнуть в бою защищаясь от нападения но увы у нас не было никакой возможности предупредить их не подвергнув тебя немедленной гибели а польза от нашего предупреждения весьма и весьма сомнительна выстрелили мы из пистолета они разумеется поняли бы что случилось что то неладное но все равно не узнали бы что единственная их возможность спастись в том, чтобы тотчас же выйти в открытое море, что они уже не связаны никакими понятиями чести, что их товарищей нет более в живых. Услышав выстрел, они не сумели бы сделать ничего сверх того, что уже сделано, дабы лучше отразить готовящееся нападение врага. Итак, наш выстрел не принес бы им пользы, а нам причинил бы вред. И по зрелым размышлениям мы отказались от этой затеи. Следующим нашим побуждением было пробиться к морю, захватить один из челнов, стоящий в заливе, и плыть к шхуне. Но скоро стало очевидна полная невозможность этого отчаянного предприятия. Окрестности, как я уже сказал, буквально кишели дикарями, которые прятались в кустах и среди скал, чтобы остаться незамеченными с судна. В непосредственной близости от нас, преграждая единственную дорогу, с которой мы могли попасть на берег, в нужном месте расположился весь отряд воинов в черных шкурах во главе с самим тууитом. Они, по-видимому, ожидали подкреплений, чтобы начать приступ нашей Джайнгайн. Да, и в каное, стоящих у берега, находились туземцы, правда, безоружные, но оружие наверняка было где-то припрятано. Поэтому мы были вынуждены не покидать наше укрытие, оставаясь простыми наблюдателями бойни, которая в скорости и разыгралась. Через полчаса с южной стороны залива показалось 60-70 не то плотов, снабженных веслами, не то больших плоскодонных лодок, набитых дикарями. У них, по-видимому, не было другого оружия, кроме коротких дубинок и запаса камней. Затем немедленно с противоположной стороны появился другой, более многочисленный отряд и с тем же оружием. Одновременно из кустов в глубине залива тоже высыпали дикари – Быстро расстелись в четыре каноэ и отвалили от берега. Вся операция заняла столько же времени, сколько я писал эти строки, и в мгновение ока наш корабль оказался окруженным головорезами, решившими во что бы то ни стало захватить его. Не было ни малейшего сомнения, что им удастся это сделать. С какой бы отчаянной решимостью ни защищались те шестеро, они не могли выдержать бой при таком неравном соотношении сил. Не успели бы даже управиться с пушками. Я не знал, будут ли они вообще оказывать сопротивление, но ошибся. Они быстро выбрали якорную цепь и развернули шхуну правым бортом, чтобы встретить огнем каноэ, которые к этому моменту были уже на расстоянии пистолетного выстрела, а плоты в четверти мили с наветренной стороны. Неизвестно, по какой причине, скорее всего, из-за нерешительности наших несчастных товарищей, понявших, в какое безысходное положение они попали, пушечный залп был совершенно безрезультатным. Ни один челн не был поврежден, ни единый дикарь не ранен. Картечь ложилась с недолетом и рикошетом перелетала у них над головами. Их поразил только неожиданный грохот и дым, которого было так много, что я даже подумал, что не откажутся ли они от своего намерения и не вернутся ли на берег. Впрочем, островитяне так и поступили бы, если бы на шхуне догадались за бортовым залпом сразу же сделать залп из ружей. Поскольку тёлны были совсем рядом, он наверняка произвел бы какие-нибудь опустошения в рядах туземцев. Достаточное хотя бы для того, чтобы остановить их продвижение, а наши тем временем успели бы дать бортовой залп по плотам. Вместо этого они сразу же кинулись на левый борт, чтобы встретить огнем плоты, дав тем самым туземцам в каноэ возможность оправиться от паники и убедиться, что потерь у них нет. Пушечный залп с левого борта достиг цели. Семь или восемь плотов были разнесены в щепки, и на месте убито три-четыре десятка дикарей. Кроме того, более сотни были сброшены в воду, многие из них жестоко изувечены. Остальные, напуганные до потери сознания, начали быстро отступать, нисколько не заботясь о своих раненых, которые барахтались в воде и тут и там оглашая воздух воплями о помощи. Успех пришел, однако, слишком поздно. Наши храбрые товарищи уже не могли спастись. Сотни-полторы дикарей из челнов были уже на палубе, причем многим удалось вскарабкаться наверх по цепям и веревочным лестницам еще до того, как матросы успели поднести запал к орудиям на левом борту. Ничто уже не могло противостоять слепой ярости дикарей. В одно мгновение наши люди были избиты с ног, оглушены, растоптаны и разорваны на куски. Видя все это, дикари на плотах, преодолели свой страх и налетели тучей, чтобы не упустить свои доли добычи. Через пять минут красавица Джейн Гайн являла из-за неистовых бесчинств поистине жалкое зрелище. Палуба была разворочена, канаты, паруса, предметы корабельного хозяйства, все сгинуло, как по волшебству. Затем, подталкивая шхуну с кормы, подтягивая канатами с челнов, Тысячами плывя по бокам и подпирая борты, дикари наконец вынесли Джейн на берег, как дань ту уиту, который во время сражения, как и подобает опытному военачальнику, занял наблюдательный пост на приличном расстоянии в горах. Но теперь, когда к его удовольствию была одержана полная победа, перестал чиниться и вместе со своими приближенными кинулся бегом вниз за добычей. Теперь, когда Тууит спустился на берег, мы могли выбраться из нашего убежища и сделать небольшую вылазку. Ярдах в 50 от выхода из расселины бил небольшой родничок, и мы утолили мучившую нас жажду. Неподалеку от родничка росло несколько кустов орешника, о котором я говорил выше. Попробовав орехов, мы нашли их вполне съедобными и напоминающими по вкусу обычный фундук. Мы немедленно наполнили ими наши шляпы, спрятали их в расселение и снова принялись собирать орехи. В этот момент в кустах раздался шорох, едва не заставивший нас отступить к нашему убежищу, и из ветвей медленно, словно бы с усилием, вылетела большая черная птица из породы «выпей». Я замер, застигнутый врасплох, но у Петерса хватило сообразительности тут же кинуться вперед и схватить ее за шею. Она отчаянно билась и пронзительно визжала, и мы уже хотели отпустить ее, чтобы не привлечь внимание дикарей, которые могли оказаться поблизости. Последовало, однако, удар тесаком, птица упала на землю, и мы оттащили ее в расселину, поздравляя себя с добычей, которые при всех обстоятельствах могли питаться целую неделю. Затем мы снова отправились на вылазку, рискнув на этот раз отойти на порядочное расстояние вниз по южному склону, но не нашли ничего, что годилось бы в пищу. Тогда мы набрали сухих веток и быстро вернулись в свое убежище, чтобы нас не заметила большая толпа дикарей, которая с награбленным на шхуне добром возвращалась ущельем в деревню. Следующей нашей заботой было как можно лучше скрыть свое убежище, до чего мы прикрыли ветками ту самую дыру, сквозь которую увидели кусок неба, когда выбрались из трещины на уступ, оставив только небольшое отверстие, чтобы наблюдать за заливом без риска быть замеченными снизу. Мы были вполне удовлетворены своей работой, теперь нас никто не увидит, пока мы будем отсиживаться в расселении и не покажемся на склоне горы. Никаких следов, что здесь кто-нибудь бывал раньше, мы не обнаружили. Вместе с тем, когда мы еще раз взвесили предположение, что трещина, по которой мы прорезли наверх, образовалась в результате обвала и другого пути сюда нет, наша радость, что мы находимся в надежном укрытии, была омрачена сомнением. Найдем ли мы вообще способ спуститься вниз? Поэтому при первом удобном случае нужно было тщательно исследовать всю вершину. Пока же мы решили понаблюдать за дикарями через наше отверстие. Они уже совершенно разбили шхуну и готовились поджечь остов. Через некоторое время из главного люка повалили густые клубы дыма, а затем из бака вырвалось огромное пламя. Сразу же загорелись мачты, оснастка, остатки парусов, и огонь быстро распространился по палубам. Несмотря на это, множество дикарей по-прежнему пытались сбить увесистыми камнями, топорами и пушечными ядрами металлические части с корпуса. Всего же, в непосредственной близости от судна, на берегу, в челнах и на плотах, собралось не менее 10 тысяч туземцев, не считая толп, которые, нагрузившись трофеями, отправились вглубь острова или переправились на другие острова. Теперь должна была последовать развязка, и мы не ошиблись. Сначала раздался сильный толчок, который мы ощутили в своем укрытии так отчетливо, как будто через нас пропустили заряд электричества, но иных видимых признаков взрыва не было. Перепуганные дикари прекратили голдеть и суетиться. С минуту они выжидали, Но едва только снова приступили было к грабежу, как из палубы выбилось облако дыма тяжелого и черного, словно грозовая туча. Потом из него недр на добрые четверть мили вверх взвился огненный столб, который тут же распространился полукружьем. Затем, в одно мгновение, весь воздух вокруг, как по волшебству, усеялся кусками дерева, железа и человеческих тел. И, наконец, раздался такой мощный взрыв, что нас тотчас же сбило с ног. В горах прокатилось громкое эхо, а с неба посыпался густой дождь мелких обломков. Взрыв произвел опустошение гораздо большее, чем мы ожидали. Дикари по справедливости пожинали плоды своего вероломства. Наверное, целая тысяча погибло при взрыве, и столько же было изувечено. Весь залив был буквально усеян утопающими. Тем, кто был на берегу, пришлось еще хуже. Дикари пришли в ужас от того, как внезапно и плачевно кончилась их затея, и даже не пытались помочь друг другу. И тут мы заметили какую-то странную перемену в их поведении. После полнейшего оцепенения их охватило вдруг крайнее возбуждение. Они как безумные забегали взад-вперед по берегу с оглушительными криками. Теки-лили, теки-лили. -ли На лицах у них были написаны ужас, ярость и удивление. Затем группа туземцев кинулась в горы и скоро вернулась с деревянными кольями в руках. Они подошли туда, где собралось больше всего народу. Толпа расступилась, и мы могли увидеть то, что вызвало эту неистовую неразбериху. На земле лежало что-то белое, но мы не могли сразу разглядеть, что именно. Наконец мы поняли, что это было чучело того самого неизвестного животного с ярко-алыми клыками и когтями которое мы подобрали в море 18 января. Тогда капитан Гай распорядился снять с него шкуру, чтобы набить чучело и увезти в Англию. Помню, как он давал какие-то указания на этот счет, как раз перед тем, как мы прибыли на остров, и чучело принесли к нему в каюту и положили в сундук. Взрывом чучело выбросило на берег, однако мы не понимали, почему оно вызвало такой переполох среди дикарей. Они окружили чучело со всех сторон, хотя никто не осмеливался подойти поближе. Потом туземцы, бегавшие за кольями, обнесли животное частоколом, после чего вся огромная толпа рванулась вглубь острова, оглашая воздух воплями. теки-лили! Текили